Глава седьмая. Такие скорбные воспоминания, такие ежедневные тревоги, какие переживала Мария Ивановна в 1814-15 годах, в наше время без сомнения надолго погрузили бы всю семью в печаль и равнодушие к веселью. А в доме Марии Ивановны уже с осени 1814 года возобновилась та же шумная, широкая хлебосольная жизнь, которая завелась там задолго до войны. И то же самое мы видим по всей Москве, во всех видных домах, где также минувшая гроза оставила неизгладимые, казалось бы, следы. Зимние сезоны 1814 и 1815 годов в Москве были даже шумнее и веселее сезонов 1810 и 11 годов. Бал следовал за балом без передышки, а в промежутках Всевозможные завтраки, катание, детские утро и прочее. Волкова в письме к Ланской от 4 января 1815 года перечисляет свои выезды за текущую неделю. В субботу танцевали до 5 часов утра у Абаленских. В понедельник до 3 у Галицина. В четверг предстоит костюмированный бал у Рябининой, в субботу вечер у Абаленских, в воскресенье званы к графу Толстому на завтрак, после которого будут танцы, а вечером в тот же день придётся плясать у Галицина. И так всю зиму без перерыва, и все эти балы так оживлены, что приходится вертеться до изнеможения. а потом полдня лежишь в кровать от усталости от этой усталости Волкова уже к концу января заметно похудела а в феврале она пишет в нынешнем году многие поплатились за танцы бедная княгиня шеховская опасно больна у нас умирает маленькая графиня бобринская вследствие простуды схваченной ею на бале